Глава 17. Предложение. Ангелина. Какие-то неправильные мне попались маньяки. Сначала оборотень посетовал, что я слишком худая, ему даже подержаться не за что в моем щуплом теле. Решительно вознамерился меня накормить и даже позволил мне после этого выбрать, куда ложиться для оргии: на кровать, стол или даже куда сама захочу. А когда я свернулась калачиком на полу, Они оба разлеглись рядом со мной. Блондин спереди, обеспокоенно сверля меня своими синими глазищами, а брюнет прижался сзади в облике волка. Наверное, так можно начинать анекдоты. Лежу я между эльфом и оборотнем, и эльф говорит. И самое странное, что они оба держали себя в руках. Никаких поползновений в мою сторону. Разве что эльф заботливо приобнимал меня за талию, Даря удивительное чувство защищенности, а теплый мех громадного волка, мама дорогая, грел мне спину. Когда-то я думала, что уже ничего на свете не может меня удивить. Как же я ошибалась! С души словно сняли тяжелый камень, когда эльф по-человечески, точнее по-эльфийски, объяснил мне, почему Рон уже дважды заявлял, будто я теперь практически обязана стать женой Даниэля, ибо тот. Как порядочный принц должен на мне жениться. Мне стало искренне жаль блондина. Может, это и глупо с моей стороны, но я поверила его заверению, что здесь меня никто не обидит и не станет к чему-либо принуждать. Когда получаешь от судьбы один удар за другим, так хочется надеяться на что-то хорошее. А вообще этот эльф очень тонкий психолог. Надо отдать ему должное. Сумел подобрать нужные слова, чтобы выдернуть меня из пучины прострации. Волшебная фраза, что мне нужно покушать, а потом посмотреть информацию с карты памяти, возымела волшебный эффект. Желудок моментально выразил свое согласие, голодным спазмом опробудившееся во мне любопытство резко активизировалось. Я старалась не думать о том, насколько мне приятно, когда Даниэль ко мне обращается, называя звездочкой. Так мягко и мило. обволакивая это слово нежностью, как и мое имя. В его устах Ангелина звучала серебристой музыкой, а уж то, как он на меня смотрел, зацеловывая одним взглядом, это вообще отдельная тема. Прирожденная настороженность в купе с приобретенной паранойей постепенно давали задний ход, и я все больше начинала смотреть на этих мужчин под другим углом, и то, что я видела, мне очень даже нравилось. Уже начало казаться, что они нормальные парни. Импонировало то, с какой заботой они относились друг к другу, хотя и были такими разными. Совсем как мы с рыжулей Кстати, о коте. Мой пушистик вырубился конкретно. Спал, сладко посапывая и подрыгивая лапкой. Даниэль аккуратно перенес его на кровать, уложив в ногах. Жаль, что он такой грязный. Посетовал эльфийский чистюля. Представляю, какой он испытывает дискомфорт от незваных гостей, не прошедших процедуру глубокой дезинфекции. Но мыть его сейчас не стоит. Он же проснется, опять разговаривать начнет. Ладно, насчет нормальности я поторопилась. И часто кот с тобой разговаривает? Обеспокоенно уточнил оборотень. Он уже успел вернуть себе мужской облик. Ну, мяукает немного. Почему-то стушевался блондин. Вдобавок общается на языке жестов. То лапой тряхнет, то ухом поведет, то хвостом, то язык высунет. Шалон. «Данек, ты хочешь поговорить об этом?» Включил опытного психиатра оборотень. «Нет!» Отмахнулся эльф, кидаясь усаживать меня за пластиковый стол. Там уже стояли тарелки, наполненные едой. Выделываться не стало, приступило к ужину. Или к завтраку. А может, к обеду. Неважно. В этом космосе вообще непонятно, какое в данный момент время суток. Рональд наблюдал за моим насыщением с таким счастьем и одобрением, как будто я ему планету подарила. Да и эльф, собственно, тоже. «Даниэль!» Немного поколебавшись, обратилась я к блондину. В голову прилетела одна интересная мысль, но, удачная или нет, были сомнения. «Да?» Вскинул он идеальную бровь. «Я правильно поняла. Из-за того, что я потрогала твои уши, ты теперь официально считаешься моим женихом?» — уточнила я для начала. «Все верно», — очень серьезно кивнул блондин. «Как я уже сказал, в моей культуре это часть брачного ритуала. Теперь тебе достаточно заявить, что ты признаешь меня своим мужем, а мне подарить тебе кольцо. И все». Наш брак вступит в силу. Мы станем мужем и женой. Поправь меня, если я ошибаюсь, но через несколько дней тебе предстоит стать десятым мужем какой-то не слишком приятной дамочки, Ираиды Гранс? И она дает за тебя деньги и даже ценные астероиды? Пристально посмотрела я на него, отодвигая опустевшую тарелку в сторону. Не знаю, из чего было пюре, но мне понравилось. Эльф поморщился, словно от боли. «Да, таков приказ королева, сдержанно подтвердил он, отворачиваясь. «И мой нынешний статус твоего жениха не станет помехой». Я успела заметить, как в его синих глазах примелькнуло глухое отчаяние, которое сменилось радостным изумлением, стоило мне задать следующий вопрос. «А ты хотел бы заключить брак между нами?» «Конечно», — встрепетнулся блондин, окатив меня обожанием во взгляде. «Ненастоящий, фиктивный», — уточнила я. «Это избавило бы тебя от навязанной свадьбы». В каюте повисла тишина. «Да!» — радостно выпалил Рон. «Нет», — огорченно покачал головой Даниэль. «Фиктивный брак не сработает. Брачные узы должны быть настоящими, с консумацией брака и долгой семейной жизнью, пока один из нас не отправится на ту сторону линии жизни». Ясно, пробормотала я, но его ответ приняла к сведению.